В коридоре вагона первого класса поезда «Санкт-Петербург-Москва» очень важный пожилой господин с завидными усами и подусниками, с бриллиантовой булавкой в галстуке, курил сигару, с нескрываемым любопытством поглядывая на запертую дверь купе номер один. «Эй, любезный!» – поманил он кондуктора. Слушай, ваше сеятельство». «Молодой человек, что в первом едет, кто таков, знаешь?» Уж больно юн. Самим удивительно. Ведь первое это известное дело для особо важных персон резервируется. Не всякого генерала пустят. О. Только кто по срочному и ответственному государственному делу. Знаю. Сам один раз ездил с тайной инспекцией в Новороссию. Но этот уж совсем мальчишка. Может, нибудь сынок? Из золотой молодежи? Никак, нет. Сынков перво не садят. С этим строгос, разве что если кто из великих князей. А про этого я полюбопытствовал, в путевой лист начальника поезда заглянул. Ну и? Следователь особо важных дел из третьего отделения. Понимаю, что особо, просто важных в первое не разместят. И что же он? А как заперлись в купе, так, почитай, и не выходились. Я два раза чаю предлагал. Какой там? Уткнулись в бумаги, сидят, головы не поднимаются. Отправление из Питера на 25 минут задержали, помните? Это из-за них ждали прибытия. Ого! Однако это неслыханно. Бывает, но очень редко -с. И фамилия в путевом листе не обозначена? Никак нет. Ни фамилии, ни чина.